Утром они пересекли кедровник, тянувшийся неширокой полосой вдоль берега, и вышли к предгорьям. В лесу было полно живности. Скиф видел и серых упитанных зверьков, уже знакомых по вчерашней трапезе, и косуль с пепельными шкурками в желтых пятнах, и шустрых, похожих на белок созданий, скакавших с ветви на ветвь, и птиц, крохотных и пестрых, словно калибри, и побольше, в оперении столь же ярком, заметном и вызывающим. Наверное, всех этих существ привлекали орехи, большие, размером с крупное яблоко, они усеивали кедры сверху донизу, валились на землю поросшим мхом и папоротником, падали в ручьи, ценными грудами скапливались в маленьких водоемах. Глядя на это изобилие, скиф с минуты на минуту ожидал встретить человеческие следы, бивак охотников или хижину сборщиков орехов, но вокруг царило полное безлюдье. Более того... Животные и птицы казались непуганными и подпускали к себе чуть ли не на шаг. Оставалось только ломать голову, почему аборигены пренебрегают такими охотничьими угодьями. Возможно, в иных краях дичи, плодов и орехов было не меньше, чем здесь. Джамаль, восхищенно цокая, поедал сочные сладковатые ядра. Тонкая скорлупа легко поддавалась нажатию пальцев, и скиф тоже перекусил на ходу. Ореховая мякоть отлично насыщала, и он решил, что пока нет необходимости охотиться. Впрочем, если здесь все звери таковы, то разве можно говорить об охоте? Просто подходи и бей любого. Он покосился на посох, который нес на плече. От него все еще исходил едва заметный медовый аромат. Стоит ли трудиться, делать лук, вырезать стрелы? Эта дубинка прокормит их с Джамалем целый месяц. Разумеется, если они не загремят в местную каменолобню. За кедровником или орешником, смотря по тому, как называть этот прибрежный лес, начались холмы. Они тянулись длинной полосой к сейру и к югу, к горам, встававшим на горизонте. Их зубчатые красноватые вершины были словно прорисованы охрой на фоне бирюзового неба. Над горами висел золотистый солнечный шар. и скиф учудилась, что тут он больше и ярче земного светила. Это могло оказаться лишь иллюзией. Он чаще видел скупое северное солнце, чем тот расплавленный медный диск, что пылал над африканскими джунглями, горами Таиланда и небоскребами Сингапура. Склон холма, покрытый все той же мягкой невысокой травой, что росла за лесом, круто задирался вверх, ноги скользили в сочной зелени, и скиф то и дело пускал в ход свою палку, то втыкая ее в грунт, то протягивая к карабкавшемуся следом Джамалю. Потом почва сделалась сухой и плотной, трава исчезла, сменившись кустиками вереска, появились мелкие камни, коловшие ноги. Подъем замедлился. Джамаль уже тяжело дышал и часто смахивал салба испарин. Наконец, незадолго до полудня они очутились на плоской голой вершине, возносившийся над лесом метров на 500. Вид отсюда открывался превосходный. На западе блистала морская гладь, серебристо-сапфировая покрывала, отороченная серыми прибрежными утесами. На юге раздавели вершины горного хребта, к которому с севера и востока подкатывало степное половодье. Между холмами и берегом неширокой зеленой полосой вытягивался лес. Скопище удивительных деревьев похожих на кедры, но плодоносящих орехами. Тут и там, по его краю, золотились дурманные рощи, сверкавшие, подобно драгоценному металлу, на усеянном изумрудами поясе. Скиф заметил, четыре таких участка до ближайшего, того, где он добыл свой посох, по прямой насчитывалось километров 5-6. Теперь, когда он рассматривал рощу сверху, она казалась совсем небольшой и не страшной. Джамаль, раздувая ноздри, уставился в степь. На его смуглом горбоносом лице промелькнуло странное выражение. Казалось, он узнавал эти места, плод собственной фантазии и непостижимого искусства доктора, и надеялся, что вот-вот из-за ближайшего кургана появится толпа прекрасных амазонок на быстрых скакунах. Скиф повернулся было к нему, собираясь отпустить очередную колкость насчет стрел, арканов и каменоломин, Но вдруг над вершинами дурманных деревьев что-то блеснуло, привлекая его внимание. Что-то округлое, выпуклое и золотистое, едва заметное на золотом фоне. «Погляди!» — он поймал плечо Джамаля. «Что, дорогой, что, погляди? Там интересней!» — князь показал на степь и горы. «А там?» — его рука вытянулась к лесу. «Мы уже шли, кушали, спали и все видели. Выходит, не все». Посмотри на рощу, где мне ошибла память. Ничего не замечаешь?» Джамаль насупил брови, прикрылся ладонью от солнца. С минуту он безмолвствовал, разглядывая золотистый клочок на краю зеленой ленты, потом покачал головой и задумчиво произнес. «Лах, там все сверкает, глазам больно. Но посередине что-то есть. Торчит вровень с деревьями. Как думаешь, племянник, что такое?» Вроде бы купол. Может, храм или дворец? Почему бы там не быть храму или дворцу? Ты меня спрашиваешь, Генацвали? Разве я эксперт? Ты эксперт, ты мне и объясняй. Амазонки когда жили? Ну, тысячи три лет назад. Никто точно не знает. Точно не надо. Давно жили, вот главное. В старину. Разве тогда строили такое? Ровное и гладкое, как яйцо. Жамаль нахмурился, и взгляд его вдруг стал сосредоточенным и серьезным. «Строили всякое, и строили крепко. Вон пирамиды до сих пор стоят», — пробормотал Скиф, потирая висок. «Хотя эта штука в роще выглядит странно. Купол, М -м -м, подойти бы поближе, посмотреть». Тут он скривился, выругав себя за недогадливость. Как же, посмотришь, строение в середине рощи, в защитном кольце деревьев, к нему и в противогазе не подберешься, разве что в скафандре с кислородными баллонами, похоже, там и в самом деле святилище, храм надежно упрятанный от чужих, и от людей, и от зверей, как же его построили, или деревья, выделяющие наркотик, посадили потом? Но кому нужно святое место, куда не добраться, где нельзя дышать, где древесные испарения погружают в беспробудный сон? Он посмотрел на Джамаля. Тот, видимо, тоже призадумался над этими вопросами. Потом лицо князя прояснилось, и он хлопнул скифа по плечу. «Вах, дорогой, я понимаю, ты, Эхперт, тебе интересно. Мне тоже интересно, но мы туда не добьемся. Уснем и помрем. Верно, да?» «Значит, я думаю так. Пойдем в степь или в горы, встретим людей, познакомимся, выпьем, поговорим. Люди нам все скажут. Я прав, а?» «Прав, прав, клянусь пятым ребром шайкала!» Скиф покосился на свою дубинку. «С меня хватит, Джамаль, больше я туда не сунусь!» Святой Харана промолчал, словно подтверждая разумность этого решения. И хоть Скиф вас не Хоть помнил он слова шефа насчет интересных находок и особой оплаты, приближаться к роще у него не было никакого желания. «Не лезь в гадюшник без сапог», — как говорил майор Звягин. Правильно говорил. Путники спустились с холма. С востока он был пологим и плавно закруглялся, превращаясь в склон следующей возвышенности — небольшого курганчика, за которым виднелся еще один и еще. Валы эти становились все ниже и ниже, но не исчезали совсем. Простиравшаяся за ними степь только с высоты казалась ровной как стол и покрытой одной лишь травой. При ближайшем рассмотрении тут хватало и холмиков, и холмов, и невысоких скал до да заросших кустарником оврагов. Встречались и лесистые участки, но золотых дурманных деревьев, к счастью, больше не попадалось. Зато здесь были животные. такие же упитанные глупыши, как в лесу, и звери покрупнее, напоминавшие африканских антилоп с саблевидными рогами оленей и сайгаков. Скиф уже предвкушал богатую охоту, но не успели путники отшагать и километра, как выяснилось, что зверье здесь бегает быстро, и палкой да коротким клинком его не достанешь. Джамаль пробормотал какое-то грузинское ругательство. «Что? Дурные головы у нас, вот что!» Сняли бы в лесу рубахи, набили орехами. Пора кушать, а кушать нечего. Как бы нас самих не съели. Скип с тревогой огляделся по сторонам. Степь широка, людей не видно, а олешки пуганные. Похоже, кто-то их тут гоняет, Джамаль. Гоняет? Ну, пусть гоняет, дорогой, мешать не будем. Мы-то не олени. Попробуй объясни это волкам. Теперь скиф уже жалел, что они не задержались в кедровнике таком безопасном и сытном. Хотя бы еще на день. Дня хватило бы, чтобы выстругать лук и несколько стрел. Возможно, удалось бы найти и подходящие для наконечников каменные осколки. Несмотря на прозвище, которым его удостоил рогоса скиф чувствовал себя в степи неуютно. На земле еще оставались лесные дебри, дикие или полудикие джунгли Сельва, тайга, в которой ему случалось бывать, оставались и пустыни, и тундра, и безлюдные горы, и топкие болота, не было лишь дикой степи, той самой необъятной степи, где кочевались скифы и сарматы, по которой прокатились полчища Атилы и Чингисхана, той степи, от которой Русь отгораживалась засеками, а Китай — исполинской стеной. Теперь вся она была перекопана и засеяна. опущена под пастбища, окутана дорогами и линиями электропередачи и больше не воспринималась как степь, просто стала местом, где живут люди. И потому Скиф, повидавший всякое за шесть своих спецназовских лет, мог думать о себе как о человеке гор или леса, но не степи. Степь, такую как эта, беспредельную и широкую, совсем не похожую на распаханные приазовские равнины, где довелось ему рыться в скифских курганах, он видел впервые. Он не знал ни нрава ее, ни характера, ни опасностей, что таились в ее просторах. Волки. Наверное, тут были волки. Быстроногие твари, от которых не скроешься без коня, не отобьешься без лука и стрел. Был бы у него сейчас шершень, магазин на 120 патронов, подствольный гранатомет, лазерный прицел. Но чудо-оружие уже третий день покоилось на дне морском вместе с солидным боезапасом, гранатами, пистолетами и прочим имуществом. И всплывет оно не раньше, чем через месяц, словно по волшебству возвратившись на колени хозяев, в ту самую минуту, когда пользы от него не будет ни на грош. Скиф скрипнул зубами и остановился. Похоже, предчувствие насчет волков его не подвело. Пять или шесть поджарых тварей вдруг вынырнули из ближнего овражка и, безмолвные, как ночные тени, со всех ног припустили к путникам. Волки? Нет, пожалуй, эти чудища были посерьезнее волков. Широкие, словно обрубленные морды, мощные челюсти, скругленный абрис ушей, пестрые шкуры, коричневые полосы по серому фону. Они напоминали огромных гиен. Не тех жалких вонючих созданий, что грызутся над падалью, но грозных бойцов и охотников, способных догнать и прикончить любого зверя в степи. И степь эта принадлежала им. Во всяком случае, скиф не стал бы оспаривать их права без автомата в руках и запасной обоймы в кармане. Но сейчас у него имелись лишь полутораметровая дубинка да короткий клинок и ни секунды времени, чтобы развести огонь. Оглянувшись, он увидел в шагах в тридцати заросли кустов у невысокого холма и, схватив Джамаля за руку, устремился к ним. «Хоть тыл будет прикрыт», — подумал он на бегу. Путники вломились в кусты. Ветви этих невысоких по пояс растений были усеяны острыми шипами, но комбинезоны выдержали первый натиск. Преследовавшая их стая вдруг испустила долгий протяжный вой, и тут же из оврага возникли еще три зверя. Как бы не сожрали клиента, пронеслось у скифа в голове. — Что там говорил Палнилович? Что он такое советовал? С местными не задирайся и зря не полить. Было бы с чего полить. Джамаль, сощурив глаза, смотрел на приближавшихся тварей. Щека у него нервно подергивалась. — Эй, дорогой, собачки-то совсем дикие. Что будем делать? — Я — рубить. А ты объясни им, что мы не олени. «Я же серьезно, генацвали «Ну, если серьезно, попробуй поджечь эти колючки, пока я с ними разбираюсь. Или хоть ветку запали. Огонь! Нам нужен огонь! Без него пропадем!» Он шагнул вперед, выставив перед собой палку, словно копье. Правда, для копья она была коротковата, зато тяжела и прочна, толщиной в руку и весом килограмма три. От светло-кремовой коры исходил слабый запах, чуть заметный, но все-таки различимый. Сейчас он казался скифу похожим на аромат сандала. Стая растянулась цепью. В середине два зверя, покрупнее, еще по паре слева и справа. Трое отставших пока держались позади в качестве арьергардного прикрытия. Если кусты им не помеха, подумал скиф, они возьмут нас в кольцо и прикончат за три минуты. «Я-то выберусь, раз Харана молчит. А вот Джамаль... С ним-то что будет?» Джамаль возился за его спиной, сквозь зубы шипел по-грузински что-то непотребное, чиркал зажигалкой. Колючие ветви были сочными, свежими, и поджечь их оказалось нелегко. Звери замедлили бег, трое отставших подтянулись к середине, а те, что двигались по краям, начали обходить колючую преграду. Заросли были густыми, но не широкими. просто десяток кустов, торчавших посреди травы. Скиф мог дотянуться до любого своей палкой. Теперь он ясно видел обрубленную морду и глаза передового зверя, видимо, вожака. Его полосатое туловище будто струилось над землей, янтарные зрачки то сужались, то расширялись, подстерегая каждое движение намеченной жертвы. Странно, но они не выглядели жестоко бессмысленными. В них словно бы читались... Насмешка и злорадное торжество. Может быть, разум? Вряд ли. Но тактика этих тварей доказывала, что они не глупее земных волков, тех самых, что обитали некогда в дикой евразийской степи. Четыре гиены, трусившие слева и справа, скрылись с глаз, и скип почувствовал, как по спине у него пробежали мурашки. Вряд ли Джамаль сможет остановить этих тварей, если только добудет огонь. Но боятся ли эти звери огня? Этого он не знал. Вожак с янтарными зрачками находился уже на расстоянии пяти шагов. Взгляды человека и зверя скрестились. Секунду длился этот безмолвный поединок, потом верхняя губа вожака поползла вверх, обнажая внушительные клыки, и он испустил угрожающее рычание. Но скиф что хищник будто бы колеблется. Четыре остальных зверя кружили позади, оскалившись и подрагивая ушами. Один из них задрал голову, понюхал воздух и вдруг завыл. Тонко, пощиняще. Другой начал чихать, сморщив нос. — Запах им наш не нравится, что ли? — подумал скиф. — Нашлись гурманы. Он, прыгнул вперед, в стремительном выпаде дотянулся до широкой морды вожака и нанес удар, целясь в янтарный зрачок. Зверь мотнул головой, конец палки пришелся пониже глаза, однако вожак отскочил и с жалобным визгом принялся тереть когтистой лапой ушибленное место. Боковым зрением скиф заметил метнувшуюся справа тень, отмахнулся дубинкой, не попал, но и этот хищник отступил словно в испуге. Три остальных метались сзади, не решаясь приблизиться, их черные, влажно поблескивающие ноздри трепетали. Боятся палки? или запаха, что исходит от нее. Это стоило проверить. В этом мог крыться их единственный шанс на спасение. Скиф перебросил посох в левую руку, удерживая его за середину, и выхватил из ножен клинок. Недлинная полоска стали блеснула в солнечных лучах. Он крутанул палку раз, другой, третий, пока концы ее не принялись со свистом рассекать воздух. Веерная защита, как учил наставник Кванчон. Тут годился любой предмет, достаточно длинный и прочный. Хоть велосипедная цепь, хоть палка от швабры. Вращая посох, скиф двинулся в наступление. Звери шарахнулись. Вернее, переместились вправо, туда, где мглистым мерцанием посверкивал клинок катаны. Похоже, острая сталь внушала им меньший страх, чем простая палка. Теперь они были, все пятеро, были непрерывно и устрашающе. Не успевал один захлопнуть пасть, как другой подхватывал боевой ключ. Хоть этим полосатым хищникам и не нравились исходившие от посоха ароматы, они явно не желали отказываться от добычи. Внезапно самый нетерпеливый стремительно обогнул вожака, ощерился, присел. Сейчас прыгнет, понял скиф, выбрасывая навстречу клинок. Выпад оказался точным. Лезвие катаны вошло под нижнюю челюсть, пронзив горло. Зверь... Хрипя и захлебываясь кровью, покатился по земле. Когти терзали траву, выдирая ее целыми клочьями. Рука Скифа дернулась назад. Толчок был силен, и ему с трудом удалось удержать оружие. Но черенок катаны, длинный, обтянутый шершавой кожей, как будто и был рассчитан на такой случай. Пальцы скользнули от Эфеса вниз, и мертвой хваткой сошлись на середине рукояти. «Мудрые люди, японцы!» — пронеслось у Скифа в голове. Малайские крисы и китайские клинки, с которыми он тренировался у кванчона были не такими удобными. Он вскинул меч, когда второй зверь полосатой молнией взвелся в воздух, и тут же что-то шерстистое, жаркое, большое подкатилось ему под ноги, словно сама степь метнула в незваного пришельца тяжелый валун. Двойная атака. Скиф подпрыгнул, избежав лязгнувших у самых ступней клыков, рубанул по хребту верхнюю тварь, поджал колени. перекувыркнулся и рухнул в траву, сильно ударившись левым плечом. Котан он не выпустил, вцепившись в рукоять, словно клещами, но палка. Посох его отлетел в сторону, и добраться до него не было никакой возможности. В четырех шагах от скипа уже насмешливо скалил зубы вожак. Два уцелевших зверя отсекли его от колючих зарослей, где возился Джамаль, пытаясь поджечь сырые ветви, Еще две твари неподвижно валялись на земле. За кустами раздался торжествующий вой, и скип вспомнил о хищниках, завершавших окружение. Сейчас они вцепятся в Джамаля и конец. Скрипнув зубами, он ринулся к вожаку, уже не обращая внимания на тварей, что подкрадывались с незащищенной стороны. Вожак хрипло рыкнул, словно отдавая приказ, и оба полосатых зверя метнулись к скипу. Где-то в кустах пронзительно вскрикнул Джамаль. «Опрокинут!» — подумал Скиф, уже ощущая острые зубы на своем плече и бедре. «Опрокинут!» — собьют с ног, начнут терзать. Слева над полосатыми тварями вдруг возникло облако. Белоснежное, пушистое и в то же время осязаемо плотное. Скиф не видел, откуда оно появилось. Размахивая клинком, он отбивался от наседающего вожака. Внезапно тот панически взвыл. Отпрыгнул в сторону, развернулся и гигантскими скачками бросился в степь. Схватив свой посох, скиф прянул было к кустам, но тут же замер, застыл в изумлении. Две гиены, атаковавшие его секундой раньше, валялись в траве с разбитыми черепами. Кожа с них была содрана широкой полосой, кости пробиты, словно ударом молота. Белое облако стремительно неслось над зарослями, над пригнувшимся в испуге Джамалем. Скип успел заметить длинный хвост, мощные когтистые лапы размером в две ладони, взъерошенную шерсть на загривке. Этот зверь выглядел куда массивнее и крупнее тех серых тигров, которых они с сарагосой отстреливали в камышах у неведомой реки. Но прыгал он здорово, и не только прыгал. За кустами послышались жалобный вой, визг, потом предсмертные хрипы. Казалось, огромный кот, умелый и безжалостный охотник, давит разбегающихся крыс. Хрипы смолкли. Из колючих кустов выбрался Джамаль. В одной руке он сжимал зажигалку, в другой — клинок. На побледневшей физиономии полная растерянность. — Ты видел, дорогой, ты видел, как он их... Как... Быстрее, чем чихнуть успеешь. Раз — и нету. Два — и нас тоже нету, — заметил скип. покрепче сжимая рукоять катаны и приняв боевую стойку. Хоть Харана молчал, ему не хотелось рисковать. Но на сей раз опасность миновала. Огромный зверь, огибавший колючие заросли, вроде бы не собирался нападать. Он был крупнее льва и уссурийского тигра, а белая пушистая шерсть, торчавшая дыбом, делала его еще больше. Он не имел гривы, но вокруг мощной шеи топорщилась густая поросль волос, Словно жабо на старинном испанском костюме. Над ней чутко подрагивали остроконечные уши, под выпуклым лбом мерцали глаза, не зеленые и не желтые, как у земных хищников, а угольно-черные, резко контрастирующие с белоснежным мехом. Морда была раза в два пошире, чем у полосатых гиен, а пасть... Скиф не рискнул бы заглянуть вблизи в эту алую жаркую глотку с влажно-поблескивающими клыками, острыми, как... кинжалы. Местный махайрод промелькнуло в голове. Однако саблезубый зверь хоть и превосходил тигра размерами, телосложением больше напоминал гепарда. Лапы у него были длинными, приспособленными для прыжков и стремительного бега. Он казался грациозным и быстрым, как удар молнии, и смертельно опасным. «Ангорский кот!» зачарованно прошептал Джамаль. «Ангорский кот, чтоб мне больше вина не пить! «Только такой громадный!» Он шагнул к зверю, протянул руку. «Ты ведь хорошая киска, да? Ты не тронешь папу Джамаля? Тут, дорогой, кругом полно мяса. Если не хочешь этих полосатых, можно загнать Олежка или еще кого-нибудь на четырех ногах. А у папы Джамаля только дверь, и он тебе совсем не подходит. Я верно говорю, да?» Зверь неожиданно испустил долгий протяжный рык и уселся на задние лапы. Распахнулась пасть, и кончик алого языка скользнул по белоснежной шерсти. «Миучит!» Джамаль в полном восторге заколотил себя по бедрам. Он сделал еще один шаг, и зверь, перестав вылизывать лапы, поднял массивную голову. На этот раз рычание было другим, низким, раскатистым, угрожающим. «Не подходи к нему», — быстро произнес скип, вытирая меч о загривок мертвой гиены и вкладывая его в ножны. Слышишь, он говорит, стойте где стоите, ребята. Забавный котяра, может у него и хозяева найдутся. Уши зверя приподнялись, словно он прислушивался к звукам нового голоса. Затем он шумно втянул воздух и, как показалось скифу, с неодобрением покосился на палку в его руках. Похоже, всем степным тварям не нравился этот запах. суливший вечный покой. Белый зверь снова зарычал, будто выпивая отрывистую и недолгую мелодию. Гулки ее трели раскатились над равниной, подобно реву боевого горна. В их чередовании улавливался какой-то смысл. Не то зверь о чем-то предупреждал людей, не то чего-то требовал. Тряхнув головой, скиф попытался разогнать наваждение, но темные зрачки хищника неотступно следили за ним, будто этот Огромный белый кот умел говорить взглядом. Новая серия рычащих звуков оборвалась хриплым стакката. Внезапно зверь вскочил, единым махом перепрыгнул через колючие кусты, опять взметнулся вверх, покрывая каждым скачком десяток метров, и скрылся за ближним курганом. Джамаль разочарованно вздохнул. «Вах, мне бы такого! Какой умный! Какой красивый! Какой сторож был бы, а!» «Киска, что надо!» «Колену тебя не хватит для такой киски!» Передразнил Скиф. Напряжение боя уже покинуло его, и теперь он внимательно разглядывал Джамаля. Кажется, клиент не пострадал, только руки его покрывали царапиной от колючек. «Я бы его на коленях держать не стал!» Князь гордо вскинул голову. «Я бы его так устроил, так кормил! Римскому папе не приснилось бы! Ну, ладно!» Он посмотрел на трупы полосатых тварей, потом перевел глаза на Скифа. «А ты молодец, Геноцвали! Всех собачек порубил, да?» «Два моих, два его!» Скиф махнул посохом в сторону кургана. Пятый, самый главный, удрал. Главное, они всегда знают, когда смыться. «Ах, верно сказано!» Джамаль задумчиво уставился на гиену покрупнее. «Большой зверь, да? Полосатый, зубастый. Может, шубку с него снять. Как думаешь, дорогой?» — Придем мы к людям, как два витязя в тигровых шкурах, — подхватил скиф. — Только я бы не стал возиться, князь. Мечом обдирать этих зверюк неудобно, перочинным ножиком невозможно. Потерпи, будут тебе еще сувениры. — Ну, раз такое обещаешь, потерплю. Джамаль потер жесткую щетину на подбородке. Как истый кавказец, князь обрастал бородой на удивление быстро. — Ты бы хоть ухо отрезал, где посоветовал Похвастаешь Нилычу. «Нилычу? Почему? Не знаешь, нет? Нилыч – большой охотник. Мы встретились-то на охоте, на президентской охоте с год назад». «Ого!» – подумал Скип, сохраняя на лице каменное выражение. «Выходит, не все рассказал ему торговый князь за дружеской беседой у вчерашнего костра. Выходит, есть некие связи между этим финансовым гением Сарагосой и самим президентом?» Или президент тут ни при чем? Мало ли, людей пасется рядом с властью. Но у Палнилыча и у Джамаля, сына Георгия, явно существовали какие-то отношения, неведомые ему, Скифу. Возможно, были они дружескими, возможно, деловыми. Не из-за этого ли Сарагоса потворствовал капризному клиенту, возжаждавшему опасных приключений? Может быть. Скиф подавил разгоравшееся любопытство, решив, что все прояснится со временем. Время, по словам майора Развягина, каждому вышивает свой погон. Кому с одним просветом, кому с двумя, а кому и с маршальской звездой. Интересно, какие на самом деле погоны у Сарагосы, который охотится вместе с президентом? Спокойно, сказал он себе, спокойно скид. Ты занимаешься очень странным делом в очень странной фирме и служишь в ней без году неделя. Не любопытствуй зря, не пытайся узнать больше положенного. Кто много знает, долго не живет, и, конечно, не хвастай перед шефом своей удалью и охотничьими трофеями, но ухо он все-таки отрезал.